23 августа Утром Полли разглядывала меня чересчур подозрительно. Когда она выдала таблетки, то не ушла сразу, как обычно, а с допускным видом начала протирать туалетные полочки. Неужели отец передал ей наш вчерашний разговор? Нет, этого просто не может быть. Он никогда не пойдет на такое. Он не предаст меня. «Однако странно. Откуда у меня такая уверенность? Ведь я абсолютно не знаю этого человека. Нет, нет и еще раз нет. Пусть я действительно ничего не знаю, но я его чувствую. Чувствую по зову крови, ведь он мой родной, Полли вытерла несуществующую пыль, уселась напротив меня и завела разговор о всякой ерунде». Пришлось мне все-таки проглотить эти проклятые таблетки. Увидев, как гримаса отвращения мимолетно исказила мое лицо, она удовлетворенно хлюкнула и на ее губах заиграла хитрая, довольная улыбка. Или мне это снова показалось? Сегодня беседовала с главным. Сиделка разгладила халат на коленях. Он отметил, что ваши болевые приступы прекратились. «Это дает вам большой плюс, Джина». «Должны же они были когда-нибудь прикатиться?» – кивнула я. «Не всю жизнь им меня преследовать». «Да уж, что верно, то верно», – Олли монотонно покачала головой. «Кстати, вы ничего больше не вспомнили о своей прошлой жизни?» Я почувствовала, что она начинает меня раздражать, и сама не могла объяснить, почему. «Обычно мы с ней очень часто затрагивали эту тему, но сегодня как-то все было не так. Такое впечатление, что кто-то ее подослал, чтобы она разнюхала побольше. Но кто это мог быть? Только мой отец». «Нет», – сухо ответила я, – «ничего я больше не вспомнила». «Жаль», – разочарованно вздохнула Полли. «Я надеялась, что мы немного поболтаем». «Извините, у меня сегодня нет настроения. Тем более, с минуты на минуту должен подъехать папа. Хочется, чтобы наша сегодняшняя встреча была более плодотворной. Вчера мы так ни о чем и не поговорили». «Понимаю». Мне показалось, что женщина скрипнула зубами. «Что ж, не буду мешать. А может, все-таки посидеть с вами до его прихода?» «Нет», — глухо выдавила я. Полли демонстративно вытянула губы трубочкой, медленно встала и церемонно удалилась. Я забралась ногами на кровать и уселась, обхватив колени руками. Совпадение? Очень может быть, но... Так уж сильно она хотела, чтобы я ей что-нибудь рассказала, прямо из кожи лезла. Хотя, возможно, что я вновь преувеличиваю. По-моему, Полли прекрасная, милая женщина. «Сколько времени мы провели ранее в подобных беседах? Но зачем она тогда контролировала, чтобы я проглотила таблетки? Или мне все же это подчудилось?» «Да, я становлюсь чересчур подозрительной. Надо что-то предпринимать». Я выпрямилась на кровати, словно спинка стула. «Откуда у меня появилась такая мысль, я так и не поняла, но она появилась». И в следующее мгновение я уже знала, что надо делать. Вскочив с кровати, как ошпаренная, я схватила пластмассовый стакан и, наполнив его под струей воды из умывальника, махом осушила. Не успела первая порция воды достичь желудка, как я уже вливала следующую. В мгновение ока мой живот надулся, словно мыльный пузырь, а застоявшаяся вода плескалась там, где начинается горло. Есть! Я удовлетворенно икнула и опрометью бросилась к унитазу. Засунув два пальца в рот, я напряглась так, что казалось, стенки кишечника вот-вот затрещат. Ничего, ничего. Главное, что я окончательно освобожусь от этих гадких, постоянно ползающих туда-сюда муравьев. Когда с промыванием желудка было покончено, я обессиленно оперлась руками об унитаз и тоскливо подумала, Успели эти таблетки раствориться и начали действовать или нет? Дай бог, чтобы я не опоздала. Внезапно дневной свет померк. Появилось ощущение, что я падаю в какую-то липкую серую бездну. Субстанция мимолетно подумала я. Падение затянулось, и я уже начала подумывать, что оно никогда не закончится. Я подняла голову и с тоской посмотрела наверх. Там маслянистая жидкость была не такой темной, и мне показалось, что сквозь нее просвечивают какие-то предметы определенной формы. Напрягая зрение, я пыталась разглядеть их получше, но они были слишком далеко. Я уже хотела отвернуться, но неожиданно этот полупрозрачный слайд, эта негативно серая небрежно проявленная фотопленка, сама приблизилась ко мне. То, что было наверху, очутилось прямо перед глазами. И сквозь эту побледневшую оболочку субстанции, сквозь завесу печального осеннего дождя, я увидела дом. А Маленький, уютный двухэтажный домик, утопающий в зелени окружающих его деревьев. С красивой черепичной крышей и небольшими витыми балкончиками. И я поняла, что жила раньше в этом доме, вместе со своим мужем. Водная пелена слегка разгладилась, и я заметила на углу дома аккуратную табличку с адресом. «Улица Звезды», прочитала я, номер 16. Видение исчезло, и я вновь осознала, что стою склонившись над унитазом и судорожно стараюсь выплюнуть остатки застрявшие в горле рвотной массы. «Улица Звезды, 16», – задумчиво произнесла я. «Я проживала в этом доме вместе с мужем, мужем, имя которого я тщетно пытаюсь узнать». В палате скрипнула входная дверь, и мне пришлось выйти из туалетной комнаты. На пороге стоял отец. Он держал руки в карманах пальто, низко наклонил голову, и смотрел на меня из-под хитрым веселым взглядом. «Попалась, маленькая проказница!» Вдруг громогласно гаркнул он и, подскочив ко мне, закружил в объятиях мое измученное судорогами тело. «Папа!» Я попыталась улыбнуться, но у меня не получилось. Горечь желчи все еще стояла во рту. Он внимательно посмотрел мне в лицо, остановился и осторожно опустил меня на пол. «Что случилось?» – строго спросил он. «Тебя тошнило?» Я лишь покивала в ответ. «Почему?» «Не знаю. Наверное, что-то съела не то. Странно. Я старался отбирать тебе лучшие продукты и, естественно, самые свежие. Может быть, ты принимала больничную пищу?» «Принимала», – не задумываясь, соврала я. «Не надо больше питаться этой дрянью, Джина». Он пристально посмотрел мне в глаза, и погладил по голове. «Если тебе что-то необходимо, ты только скажи, и тебе сразу все доставят». «Угу!» Я уныло кивнула и постаралась сменить тему разговора. «Заметно, что у тебя сегодня хорошее настроение. Что-то произошло?» «Пустяки!» Он довольно улыбнулся. «Просто небольшие успехи в работе, только и всего». «Папа!» Задумчиво проговорила я. «А чем ты занимаешься здесь? Ну, я имею в виду в этом времени. Ведь, насколько я понимаю, ты ученый, а наука этих дней еще не дошла до того уровня, на котором работаешь ты». И внимательно на него посмотрела. По той части лица, где находился шрам, пробежала легкая дрожь, и он немного помедлил с ответом. «Больше никаких перемен я не заметила». «Новое — это всегда хорошо забытое старое». Поначалу голос его зазвучал глухо и хрипло, но он быстро откашлялся. «В этом времени, за тысячу лет до моего открытия, есть моменты, которые для меня очень интересны. Изучая их, я понимаю, что могу настолько усовершенствовать и одновременно упростить свои исследования, что впоследствии прекрасно справлюсь с этой проблемой сам». Без посторонней помощи. Понятно, кивнула я, хотя ровным счетом не поняла ничего. Сегодня я нашел уникальные материалы. Похоже, отец все больше и больше входил во вкус. И поверь, теперь я чувствую в себе силы и возможности совершить в этой области настоящий переворот. «Расскажи мне о том, как я отправилась в прошлое в четвертый раз», – тихо попросила я. «Да, да, конечно. Извини, Джина, я совсем заморочил тебе голову своими хвалебными речами. Мне следовало в первую очередь вспомнить о том, что ты действительно хочешь услышать». Он закашлялся. Плечи его содрогнулись, и у меня промелькнула мысль, что мне жаль этого человека. За эти несколько, пусть даже коротких встреч, он и в самом деле стал мне родным. «Извини». Отец достал из верхнего кармана пиджака белоснежный носовой платок и промокнул губы. «Наверное, в последнее время я слишком злоупотребляю сигаретами». «Надо беречь себя, папа», — я почувствовал, как закоршило в горле, и на глаза навернулись слезы. «Ты ведь еще сравнительно молод». «Кстати, почему ты не женился во второй раз?» «Почему?» Ее взгляд стал стеклянным а лицо приняло задумчивое выражение. «Почему?» Он задумчиво задумчивости потер подбородок. «Наверное, потому, что слишком любил твою мать». Я проглотила комок в горле, шмыгнула носом и промолчала. Мои вопросы здесь были явно неуместными. Она была удивительной женщиной. Отец устремил свой взгляд вверх, в угол комнаты, где потолок сходился со стенами. «Ты и ее полная копия». Такая же легкая, изящная, красивая и нежная. Очень нежная и ласковая. Знаешь, Джина, иногда мне кажется, что я до сих пор ощущаю прикосновение ее маленьких рук. Как ее звали? Я все-таки осмелилась перебить его. Ее звали Джейми. Взгляд его заметно потеплел. Губы растянула легкая улыбка. Чудесное имя, не правда ли? «Красивая», — согласилась я, «очень похожа на мое». «Так оно и есть», — он достал сигарету. «Мы специально тебя так назвали, это я настоял. Не хотел, чтобы в нашем доме произносили другие имена». Он немного помолчал, повоил во рту языком и выпустил тонкую струйку дыма. «Можно, сегодня я не буду рассказывать, почему ее не стало?» Глухо спросил он. Что-то мне нехорошо. «Можно?» – кивнула я, хотя мне очень хотелось об этом услышать. Но ты не ответил на мой вопрос. Почему не ответил? На его лице появилась грустная улыбка. Ответил. Я же сказал, что очень ее любил, а потом понял, что больше никого уже так полюбить не смогу. Если ты не сможешь чего-либо сделать, зачем это вообще начинать? Да, согласно кивнула я, поэтому ты и не привел в дом другую женщину. Поэтому взгляд его стал серьезным. И еще потому, что не хотел травмировать тебя. Но мне кажется, что я постепенно бы к ней привыкла. Не в этом дело, Джина. Понимаешь, ты – это частичка Дженни. Это все, что у меня осталось, это все, что напоминает мне о ней. И я посчитал, что встречи с другой женщиной будут предательством по отношению к моей жене, хотя ее уже не было со мной. Он внезапно замолчал, сгорбился, и мне показалось, даже постарел. Видимо, несмотря на то, что прошло столько лет, эти воспоминания были живы в нем до сих пор. Я поняла, что нужно срочно сменить тело. «Папа, тебе было трудно меня воспитывать?» Как можно спокойнее спросила я. «Что?» Казалось, что он никак не мог оторваться от тяжелых мыслей, мучивших его. «А, нет, точнее, не очень. В целом, ты была понятливой, послушной девочкой. Конечно, иногда ты создавала мне определенные проблемы, но их было не так и много». Он посмотрел на часы, а я неожиданно поймала себя на мысли, что за все время наших встреч... Он это сделал впервые. Я уже открыл рот, чтобы спросить, не торопится ли он куда-нибудь, как внезапно заиграла тихая, печальная мелодия. Отец трепянулся, полез в карман пальто и вытащил оттуда маленький, изящный телефон. «Да», – он приложил трубку к уху и снова выпустил стройку сизового дыма. «Да, я». «Что?» Лицо его сделало серьезным и бесстрастным. «Хорошо. Буду через полчаса». Он сунул телефон в карман и в упор посмотрел на меня. «Что-нибудь случилось?» Дрожащим от волнения голосом прошептала я. «Ничего страшного». Он улыбнулся и загасил окурок, как обычно, в цветочном горшке. «Обычная рабочая проблема. Не волнуйся». «Ты уходишь?» Я вдруг ощутила, что мои пальцы бессознательно комкают одеяло. «Надо!» Он тяжело вздохнул и наклонился ко мне. «У нас все время получается одно и то же». Я отвернулась, потому что слезы вновь начали меня душить. «Встречаемся какими-то урывками, ты даже ничего толком не успеваешь рассказать. Впереди еще масса времени. Тебя скоро выпишут, и мы сможем все спокойно обговорить». «А если не выпишут?» презрительно фыркнула я. «Как это не выпишут? В его глазах Зажегся подозрительный огонек. Кто тебе такое сказал? Да никто не говорил. Я грустно вздохнула. Это я так. К слову, огонек в глазах погас. Никогда не говори того, что не знаешь. Коризненно произнес он. Я думаю, что это не слишком хорошая привычка. Согласна. Я повернула голову и посмотрела ему в глаза. Извини, папа это ты извини меня дочка он поцеловал меня в щеку и выпрямился я действительно слишком много работаю у тебя до сих пор красные глаза машинально отметила я что он снова наклонился ко мне что ты сказала но я уже успела об этом забыть не помню честное слово я не помню хорошо он сука, кивнул и снова выпрямился Пусть будет так. Пока. Когда он ушел, я поняла, что еще раз убедилась в том, что он действительно мой отец. И если иногда мне казалось, что он относится ко мне не как к дочери, а как к любимой женщине, то это лишь потому, что я частичка той Дженни, которую он очень сильно любил. Правда, сегодня в его рассказе появилась новая загадка. ведь девушка с которой я познакомилась здесь, в этом времени носила такое же имя.